Глава 95. Победа. Кристина. Немедленно секунды Дима накрыл мой рот глубоким, ласковым поцелуем, и я растворилась в тех ощущениях, что он мне дарил. Упоительная радость, чувство защищенности, эйфории, мягкость его губ, уверенное движение языка и манящий аромат сирени — все это сплелось воедино в один восхитительный поток, накрывший меня с головой. Странно. Но даже с закрытыми глазами я продолжала видеть каким-то магическим внутренним зрением все, что происходило вокруг нас. Мне не было страшно, когда из рук Доггерти вылетели два сгустка темного дыма и ринулись в сторону Вальдиса. Большой искрящийся купол укрыл генерала от атаки, а исходила эта защита от нас с Димой. Я просто расслабилась в сильных объятиях императора Севера и наслаждалась его поцелуем. А он очень тонко и умело синхронизировал наши магические потоки, направляя их точечными ударами именно туда, куда нужно. Защита Вальдеса, освобождение от пут Тентуриана, ликвидация магической защиты, за которой от нас был скрыт Райниель, ликвидация решеток в темнице, удар по защитному щиту Доггерте, еще один и еще Судя по лицу Доггерти, он пребывал в сильнейшей панике, а тень над его головой судорожно билась в агонии. Сквозь пелену эйфории я наблюдала, как Дейрон превратил то, что осталось от голема, в пепел. Как Рейниель кинулся к Тентуриану, усадил императора на диван и принялся залечивать его глубокие рваные раны на груди. Сияние, исходившее из ладоней свекра, было невероятно красивым. Видела попытки Догерти нанести удары черными энергетическими шарами по Вальдису, Рейниелю, Тину и нам. Но Дима спокойно отбивал эти атаки, носно выставляя в нужном месте магические щиты, об которые все темные шаровые молнии рассыпались на рваные дымчатые полоски и бесследно растворялись в воздухе. Хватило пяти магических ударов Димитриана, чтобы полупрозрачная магическая сфера, за которой прятался маг, пошла трещинами – и начала осыпаться яркими блестками, словно празднуя нашу победу. Внутренним зрением я любовалась тем, как ярко и волшебно сверкнуло лезвие серебристого меча в руках Вальдиса, и догадалась, что это было не только оружие, а самый настоящий артефакт. В руках затравлено озирающегося мага тоже появился меч, большой, черный и леденящий душу, словно он был создан из магической антиматерии. Но Доггерти так и не успел им воспользоваться. Одно четкое, выверенное, я бы даже сказала, совершенное движение — и вальдис разрубил жуткий меч мага прямо посередине. Упав на каменный пол, отсеченное лезвие со звоном бьющегося стекла разлетелось на мелкие, как песок осколки. Доггерти в испуге попятился, лихорадочно пытаясь создать рядом с собой портал, но его попытка эвакуации оказалась тщетной. Взмах руки генерала и обрубок меча вылетел из трясущейся ладони мага, а еще один точный и красивый удар отрезал тень от ее носителя. При этом серебристое эльфийское лезвие сверкнуло особенно ярко, своими лучами рассеивая мутную дымку последней тени на миранде. Глаза Доггерта закатились, и он словно подкошенный рухнул на пол. Я знала, что будет дальше, но поддавшись интуиции вмешалась. Прервав сладкий поцелуй, я резко выскользнула из объятий Дима и подскочила к Вальдесу. Муж уже замахнулся мечом над телом поверженного врага, чтобы отсечь ему голову, но я заслонила мага с собой. «Стой, не надо!» — умоляюще вскинула я руки. А генерал опешил, не зная, как поступить, послушать меня или нежно сдвинуть в сторонку и добить опасного психопата. «Нет», — застонал вдруг приходящий в себя Доггерти. «Генерал?» Мак распахнул глаза, и его лицо просияло искренней радостью. — Что происходит? Мы победили? Война закончена? Пошатываясь, он медленно поднялся на ноги и окинул нас всех изумленным взглядом. — Ваше Величество! — поспешно склонился он, узнав императоров, и чуть не упал. — Леди! — отвесил он еще один шаткий поклон для меня. — Прошу меня извинить, мне очень неловко, но я не понимаю, где я... «И что происходит?» – растерянно произнес он. «Что последнее ты помнишь?» – сухо уточнил генерал, пребывая в замешательстве. «Как создавал магические ловушки перед плотиной, чтобы прикончить как можно больше теней», – задумался Доггерти. «Но один из этих гадов выполз прямо из-под земли и неожиданно убил». «Тебя?» – удивилась я. «Нет, я же жив. Себя?» – снисходительно посмотрел он на меня. Он вонзил огромный черный клинок себе в грудь, прямо в сердце, и упал на траву. Немного подергался и затих. Потом от его трупа отделился плотный темный сгусток энергии, и все. Я моргнул, и вот стою теперь перед вами. Вы мне скажете, как прошла битва? Плотина сработала? Наши с Вархалом ловушки помогли? Война закончена? «Да», — кивнул генерал. «Теперь закончена Мы победили».